Суверенная территория Техас, город Вака, вторник, 10 июня 2021 года, 10-12. Чучело одиннадцатиметрового крокодила гостеприимно распахивает пасть, демонстрируя посетителям музея все 256 зубов. Знатная была зверюга. Хорошо, что в прошедшем времени. Плохо, что такие явно еще встречаются живьем. В музей, разумеется, поместили не самый мелкий экземпляр данной породы, но и в путеводителя для переселенцев обозначено. Размер взрослой особи около 30 футов, возможно больше. Насчет данной конкретной особи табличка любезно сообщает длина 35,9, вес 14650. Мдаааа, 6,5 тонн живого веса. Натуральный динозавр. Или крокодилы еще до динозавров появились, вот не помню. Помимо крокодила, местные таксидермисты представили на обозрение гостей чучело каменного варана. Этакая себе австралийская мегалония, или слегка раскормленный дракон Камадо с острыми коническими зубами, шипастой башкой и окраской, на удивление схожей с эсэсовским осенним платаном. Тоже ничего себе тварь, но конечно до крокодила ей далеко. Всего 4,5 метра от носа до кончика плоского хвоста. На фоне этой мегафауны заметно меньше впечатляют чучело всякой мелочи. Рогача бы уже поставили что ли туши давить, а так разнообразие факт, но общий эффект слабоват. Три антилопы с разным количеством и развесистостью рогов. льва пара саванных свинов, рыжая гиена, качающийся на растяжках птеродактиль-падальщик и крупный поджарый волк странный по староземельным меркам масти вроде фельдграу. Вот интересно, почему местные каменный варан и скальный волк окрашены под старую немецкую форму? Интересуетесь чем-нибудь, молодые люди? Классический дедок-смотритель, кустистые остатки седых волос вокруг солидной лысины, очки в тонкой железной оправе, бледно-голубая тенниска, темно-серые брюки, на ремне простенькая ходиболтайка. Несколько менее классическими являются расшитые бисером индийские мокасины которых сей Дедок перемещается практически бесшумно и украшенная в схожем стиле открытая кобура со Смит-Вессоновской старушкой Викторией. Логично, мы ведь в Техасе, где народ скорее выйдет на улицу без штанов, чем без револьвера. Любопытствуем, честно отвечает Сара. Охотно послушали бы небольшую лекцию и наверняка ведь в вашем музее имеются экспонаты, которые заслуживают отдельной интересной истории. Парк юрского периода. Смотрели? Уточняет Дедок. И прогулки с динозаврами тоже, кивает любимая, а я добавляю. В детстве у меня вообще любимой книжкой был второй том детской энциклопедии, как раз про всю геологию и палеонтологию с астрономией, включая динозавров. За это нас награждают широкой и при том совершенно не голливудской улыбкой. Дедок крепко трясет нам руки... Представляется Винсом Прескотом, мол, когда был ассистентом в Колтехе, успешно защитил вторую диссертацию, а потом подвернулась возможность из тех, которые, если упустишь, потом всю жизнь локти будешь кусать. В новый мир Прескот перебрался еще в начале 80-х, когда тут, почитай, никого еще не было. Даже с легендой Чамберсом в одну экспедицию успел сходить до того, как тот геройский погиб при обороне Алама. В общем, 20 лет назад здоровье еще позволяло. Сейчас, увы. Сам более никуда, но зато обработка результатов многих землепроходческих и просто исследовательских рейдов частично и его заслуга. Климатологию, гидрографию, геологию и полезные ископаемые Прескотт оставляет более подготовленным в данных вопросах специалистам. А вот биология, особенно крупных позвоночных, здесь ему нет равных, по крайней мере севернее Мормонской и западнее Меридианного хребта. Вы спросите, при тут динозавры, о которых я упоминал с самого начала? активно размахивая рацией, вещает Прескот. А при том, что самые крупные в разведанных частях Новой Земли именно они. Если верна теория о схожести эволюционных процессов во всех мирах, где жизнь построена на общей схеме, то здесь, в Новой Земле, имеет место начало третичного периода Кайнезойской эры, приблизительно эпоха Миоцена. С рядом отличий. В частности, на нашей Земле в это время в воздухе давно уже доминировали настоящие птицы. Тогда как здесь они занимают нишу калибри и прочие мелочи. А птичье царство представлено остатками крылатых ящеров и переходными формами. Так ведь к третичному периоду динозавры уже вымерли, вставляет Сара. Или здесь тот метеорит не падал? Прекрасный вопрос, экспрессивно восклицает Прескот. Во-первых, юная леди, позднемеловая экологическая катастрофа, повлекшая за собой вымирание динозавров, навряд ли напрямик связана с пресловутым аризонским метеоритом. Нам известны еще большие по масштабу катастрофы Пермская и Ордовикская, когда в океане и на суше не оставалось и 10% ранее обитавших на Земле видов живых существ. Однако наука на данный момент не обнаружила ничего похожего на большой метеоритный кратер, относящийся к тем периодам. Во-вторых, согласитесь, не бывает так, что сегодня динозавры еще живут, а завтра от них остаются лишь окаменелые останки. Процесс этот занимает многие сотни тысяч лет, на разных континентах по-разному. и Я не напрасно упомянул переходные формы от динозавров птицам и млекопитающим. Когда-нибудь они проиграют последним конкурентную борьбу, но в настоящее время этих конкурентов в известной части Новой Земли попросту не существует. И в-третьих, это уже в порядке личного мнения. На планету, которую мы зовем новой Землей, некогда рухнул метеорит много серьезнее Аризонского. Его ударный кратер нынче именуется Большим заливом. Когда это произошло, я вам сейчас не могу сказать с точностью даже до десятка миллионов лет. Но именно из-за этого удара к старым коренным горным цепям по типу сегодняшнего Меридианного хребта добавились образованные сдвинутые ударом метеорита материковой плитой складки Амазонского хребта. Скалистых гор и мощный цепи Сьерра-Гранда, Сьерра-Невада и Кам. Мысленно смотрю на карту. Хм, а что, вариант. Ну тогда. Но насколько я понимаю, в новых горах должна быть вулканическая активность. В северной части Сьерра-Невада один действующий вулкан точно есть. Кивает Прескот. монте сан Кровавая гора. Сам не видел. Рассказывали. И снова возвращается к своей любимой динозавровой теме, на которую способен рассуждать часами. Вот ведь повезло наткнуться на энтузиаста. «Да, рассказывает много интересного. Да, столько о фауне Новой Земли я ни в одном путеводителе не прочитаю. Все хорошо и правильно. Но уж слишком много. Голова уже гудит. Сложными ухищрениями мне удается перепрыгнуть на тему полезных ископаемых. Верно, верно, доктор Прескотт. Я помню, что вы не эксперт, но все-таки осведомлены побольше простых смертных уже в силу опыта и участия в соответствующих экспедициях. Вот как, по-вашему, где здесь есть смысл искать клондайк?» Прескотт смеется. Редкоземельные ископаемые вообще отроги меридианного хребта, чертова кряжа и холмов страстей. Старые горы. Там всегда больше шансов наткнуться на жилу чего-нибудь этакого. Кстати, итальянцы под Милана как раз и добывают марганец. Но при этом русские уже несколько лет активно разрабатывают коренное золото в отрогах скалистых гор. А те как раз достаточно молодые. А если жемчуг вроде вашего? Какого еще моего? Кобура, макосины. Так это вообще из старого света, пожимает плечами прескот. Мне такие индейские штучки всегда нравились. Отец приобщил еще в детстве, и когда переселялся, забрал с собой и свои макасины, и отцовский револьвер на память. Ну и теперь иногда надеваю. Местных-то индейцев здесь не водится, увы, и заведутся они где-то через 40 миллионов лет, не раньше. От динозавров до приматов быстрее при всем желании не получится.